10. Мысли кувыркались в моей голове, точно бешеные акробаты, выталкивая одна другую. Змей показался мне сегодня несколько странным, и говорил чуть иначе, и смотрел по-другому, и руки не такие горячие. А еще поцеловал, что это на него вообще нашло. Хорошо хоть мрак спит, а то сейчас бы размяукался. Устроил бы лекцию о том, как плохо своих деканов соблазнять. И не посмотрел, что это змей первый полез. Уснула я кое-как, но всю ночь мне снились драконы, плюющиеся огнем. Я пыталась их отловить, да нацепить им ошейники с бирками. А они в змеи превращались, целоваться лезли. Проснулась я раньше всех и первой выскочила из комнаты, чтобы мрак меня не подслушал. А то, понимаешь, развелось тут телепатов. Никакой личной жизни не заведешь, о конфиденциальности забыть можно. Первая же я пришла и на завтрак, тут же кинув взгляд на стол преподавателей. Змея там не было, ну и пусть, нужен он мне больно. А вот на лекции по общей истории магии ждал сюрприз. Именно там декан и обнаружился. «Сегодняшнюю тему у вас буду вести я, как и последующие». Сказал, входя в класс. «А что с профессором Березовой?» Спросила Ульяна, откинув за спину зеленую прядь. «Действительно, что с ней? Может, заболела?» «С ней все в порядке», — успокоил нас зми, усаживаясь за учительский стол. «Просто следующий период становления магии я кхм, знаю несколько лучше». «Что-то сомневаюсь. «Профессор всегда так интересно рассказывала». «Какие-то проблемы?» Змей смерил аудиторию строгим взглядом, ожидая дальнейших вопросов. «Нет, посмотрите на него, гад какой, а! Сам вчера поцеловал, а теперь снова свои фокусы, Давид Командирский, и ведет себя так, словно ничего не было. Алекс, между прочим, лучше целуется». Я знала, что змеи легко может мои мысли услышать, но совсем не скрывалась. Может, хоть так у этого ползучи чешуйчатого совесть взыграет? Взыграла. Все открывают учебники и читают параграф «Приход древних» и «Первая дверь». Как ужаленный подскочил с места змей. «Велесова, за мной!» Под взглядами других студентов я вышла из аудитории, напоследок расслышав тихое ульянина. Эх, Машка опять где-то накосячила. И ничего это не опять. Не так уж и часто подобное случается, а в этот раз даже не я виноватая. Хотя, зная змея, сейчас меня, небось, еще и накажет за то, что целуюсь с преподавателями вопреки запретам Академии. До месяца работы в библиотеке добавит. И пусть поцелуй был неплох, но на месяц явно не тянул. Змей взял меня за руку, сегодня ладони вновь были горячими, точно с печки снял, да искрами били, и помчался по коридорам Академии. Надеюсь, не в чулан меня ведет. Чего-то он тихий какой-то, даже не комментирует мои внутренние излияния. Хотя вчера тоже тихим был, еще и с темы такой интересной увел. Древние. Где-то я уже это слышал. А, точно, по телевизору. Светка мне этот сериал настойчиво посмотреть предлагала, да у меня руки не дошли дальше пары первых эпизодов. Через какое-то время мы добрались до крыла преподавателей, и змей открыл дверь в свой кабинет, где сидел точно такой же змей. Что-то ты рановато, братец. «Змей-2» поднялся со стула. Они выглядели совершенно одинаково. Разве что одежда на втором дикане была той же, что и вчера, когда он меня проводить решил. Секундочку. До меня стал доходить смысл произошедшего. Точно. Вчера в небе было два дракона. Выходит, это... Знакомься, Виллисова. Хмыкнул змей, тот, который настоящий. Мой наглый брат змей. Змей, змей, я вспомнила табличку на библиотеке. Еще, значит, измы есть три брата, а Горыныч, между прочим, трехглавым был. Верно, мыслишь, Швильсова. Хором ответили братья, недовольно посмотрев друг на друга. Трехглавый дракон – это наша совместная ипостась. Без энтузиазма пояснил змей. О, делишки! выходят они горыночи! И, судя по всему, змей хороший брат, а змей плохой. я так. Немного испорченный. Влез в мои мысли родственник декана. А плохой у нас змей. «И я категорически запрещаю тебе с ним связываться», — добавил змей. «Увидишь в небе темного дракона. С незнакомцами не разговаривай». «А откуда же я знала, что это незнакомец?» — проговорила вслух. «Я думала, это вы, змей. Ты, Велесова, обычно не думаешь. А если и думаешь, то всегда неправильно, ладно?» Идем обратно, лекцию уже вести кому-то надо. Надеюсь, поняла свою ошибку. Фыркнул змей, уводя меня прочь. Ишь ты! Похожи друг на друга они, а ошибка моя. Хоть бы бейджи с именами, что ли, прицепили, или прически разные сделали. Хотя, коль приглядеться, волосы у змея были покороче. Да одежда совсем другая. И как я сразу, не догадалась только. Впрочем, стоит признать, что насчет поцелуя я соврала. Змей в этом плане был получше Алекса. Интересно, а как змеи целуются, хуже или еще круче? Ой. Я уткнулась в спину декана, подняла взгляд наверх. Он нависал прямо надо мной, и в его глазах, клянусь, плясали языки пламени. Хотя, что удивляться, он ведь дракон. «А вот как целуюсь я!» — медленно произнес змей, наклонившись к моему лицу. «Вы, Маша, никогда не узнаете!» И, развернувшись, зашел в кабинет. «Не узнаю. Будто хотелось очень. Небось, совсем не умеет этого делать. Вот и злой такой. Поймав прямо-таки убийственный взгляд змея, Я, пожала плечами, прекратила думать о непотребствах и приготовилась слушать лекцию. Рассказывал декан очень интересно. Его хорошо поставленный голос разносился по всей аудитории, и даже самые отъявленные олухи сейчас притихли, усваивая знания. «Чуть более пяти тысяч лет назад в этот мир пришли те, кого сейчас называют древними», — начал змей. Всего их было пятеро. Четыре мужчины и одна женщина. Что открыла им дверь с помощью своей силы? Декан остро глянул на меня, и я заерзала на месте. Это он что, мою предшественницу имеет в виду? А кто тогда остальные четверо? Они пришли из старого мира, который умирал поглощаемой тьмой, на молодую планету с юной магией. Их силы превосходили силы созданий уже существующих здесь и уж точно превосходили силы людей, что стали почитать их богами. Все известные пантеоны созданы ими и теми, с кем они поделились своим даром. Все известные имена богов – это лишь прозвища, которые выдумали им люди. «Ого! Звучит внушительно!» Я тут же перебрала в голове пару мифологий, которые помнила. Зев, Тор, Перун, Ра... Пожалуй, богов было даже больше, чем сказочных созданий. «А что стало потом с их миром?» — спросила Буланна. «Они запечатали дверь и больше никогда туда не возвращались», — коротко ответил змей. «Вера людей давала им необходимые силы», как и некоторым редким созданиям вроде тебя. Их пришествие сейчас известно в сказочном измерении как исход древних. На этом лекция окончена. Прошу всех более подробно ознакомиться с параграфом. В следующий раз мы будем проходить влияние древних на дальнейший магический потенциал. Декан встал и вышел. Ну вот, на самом интересном. Что же было дальше? Не только меня змей смог увлечь. Студенты переговаривались, искоса глядя на дверь, за которой он скрылся. Надеюсь, вечером у меня останется достаточно времени, чтобы прочесть параграф. У кабинета ждал Алекс, что порядком удивляло, ведь он так редко покидал свою комнату. Вот и в этот раз его появление вызвало фурор среди девушек. «Маша?» — эльф поцеловал меня в щеку, а я тут же покраснела. «Ведь можно сказать, вчера ему я изменила. Хотя насильно не считается, верно?» «А я того вовсе не хотела». «Алекс?» — чинно кивнула в ответ. «Что-то случилось?» «Соскучился». Пожал плечами эльф. «Как учеба?» «Интересно», — бодро отрапортовала я. «Проходили исход древних». — Древних? Ну-ну. — Как-то странно хмыкнул Алекс. — А что насчет твоей магии? — С этим грустнее. Ничего не выходит. Даже не уверена, что она у меня есть. — Есть. Я ведь сам видел и чувствовал. Слушай, я тут достал один лекарский артефакт. Он должен помочь понять, в чем проблема. Если хочешь, приходи сегодня ко мне. — Хочу кивнула, мысленно распрощавшись с изучением параграфа. «А почему я к тебе, а не наоборот?» «Потому что у меня отдельная комната, дурочка». Алекс кончиками пальцев легко постучал мне по полбу. «И я не желаю, чтобы змей снова нам помешал». Конечно, идти к нему в комнату ночью не слишком-то и хотелось. Может, мы и встречались почти два месяца да только времени, проведенного вместе, в сумме едва хватило бы на пару дней. А еще, пусть Алекс мне и нравился, только что-то внутри противилось большей близости. Не хватало мне искры какой-то. Ага, зато со им у нас искрит, как в неисправном щитке. Жаль только не в том смысле совсем. Нет, чего это я? Не жаль, вовсе не жаль. И все же желание вновь почувствовать магию перевешивало. Дело было даже не в том, что у остальных силы были, а у меня будто бы нет, а в том, что с каждым днем я без магии себя все больше несчастной чувствовала. Вот сколько лет жила простым человеком, и нормально все было, а раз ощутив и точно лишившись, места найти себе не могла. Хорошо, хоть мрак меня успокаивал, да напоминал, что раз он есть, значит и сила придет. «Тогда жди меня». Кивнула уверенно. «Надеюсь, его артефакт поможет».